Химики же используют в терминах окончания in, и в основном для того, чтобы показать наличие в соединении азота. Даже химический элемент бериллий имеет и другое название – глициний, ввиду того, что некоторые его соединения являются сладкими на вкус. Гормон. В 1895 году биохимики Джордж Оливер и Эдвард Альберт Шарпей Шафер обнаружили, что в надпочечных железах содержится нечто, вызывающее сокращение, сжатие артерий и повышение кровяного давления. Само это вещество было выделено и непосредственно получено в 1901 году японским биохимиком Дзюкити Такаминой. Это было первое обнаруженное химическое вещество, сформировавшееся в железе, попавшее в небольших количествах в кровь и оказавшее определенное воздействие на некоторые органы. В 1902 году английские физиологи Уильям Бейлис и Эрнест Старлинг предложили называть подобные вещества гормоны от греческого ⁇ hormon ⁇ приводить в движение. Химические вещества и жидкости в целом, вырабатываемые небольшими органами, оказались столь важными для физиологов, что те стали называть словом ⁇ железа ⁇ любой внутренний орган человеческого организма, вырабатывающий жидкость независимо от его размера. Железой считается печень, весящая более килограмма. С другой стороны, лимфатические железы, которые, наверное, первыми стали называть железы или гланды, к железам относить перестали, поскольку они не вырабатывают жидкость. Их точнее называть лимфатические узлы. Что касается первого гормона, сформировавшегося в надпочечных железах, то его назвали адреналин. Как уже говорилось выше, ад по латыни на, ренес – почки. Грамматика. Грамматика – это наука, которая обеспечивает правильное или, по крайней мере, общепринятое использование языка. Слово «грамматика» происходит от греческого «грамма» – письмо. Глагольная форма этого слова – Графейн. Писать. В древности и в средние века грамматика была одной из важнейших ветвей знания, однако в современную эпоху ее потеснили естественные науки. В некотором смысле грамматика имеет сходство с некоторыми естественными науками. Слова в грамматике также тщательно классифицированы как животные в зоологии или химические элементы в химии. Гранит. Порода, из которой состоит большая часть земной поверхности, называется гранитом. Гранит, в свою очередь, состоит из трех каменных пород – слюды, полевого шпата и кварца. Слюда легко разделяется на прозрачные, тонкие слои. Из нее делают окошки в кухонных плитах, которые должны быть прозрачными и в то же время не обгорать и не плавиться. Тонкие пластинки слюды обладают блестящей поверхностью. Слюда обозначается английским словом «майка» от латинского майкл сиять, блестеть. Самой распространенной породой из окружающих нас является полевой шпат. Из него состоит 60% поверхности Земли, что видно из его названия. По-английски он называется felt spar. Felt – это немецкое слово, обозначающее поле. Слово спа является англосаксонским и обозначает любую породу, не содержащую металл. Горная порода, содержащая металл, называется руда. Это слово нам более знакомо. Руды являются более ценными и более полезными, поэтому о них чаще упоминают. Полевой шпат таким образом является полевым камнем, тем, который часто встречается на открытой поверхности, в поле. Кварц обозначается немецким словом кварц, происхождение которого точно не установлено. Он также часто встречается. А когда под воздействием ветра и воды он распадается на более мелкие составные части, то образуется песок».